Под вечер он отправился на Кадашовскую набережную. Ли доходя квартала, он присел на уличную скамейку и отсмотрелся. Мимо прогуливалось несколько парочек. Расхаживал милиционер, в тёмный подворотник эпошились беспризорники, занятые собственными делами. Вроде спокойно решил Лауров и не спеша направился к знакомому двору. Возле казачьих ворот он замедлил шаги. Зефирчище завязывал ещё рок на ботинки, а Уров нагнулся и неприметно оглядел мощёный булыжником двор. Он был безлюден и тих. Именно это и заставило Аурова насторожиться. Обычно жильцы не упускали случая подышать перед сном вольным воздухом. Сегодня же никого не было во дворе. Исчезла даже компания вездесущего Васьки и Зюзика до полночи околачивавшегося возле ворот или делившего возле голубятни фарт после очередного дела. Ауров не спеша прошел мимо ворот и завернул за ближний угол. Порывшись в брезентовом портфеле, он достал конверт и написал на нем собственный адрес. Затем подозвал одного из беспризорников. «Заработать хочешь? Вот, держи. Отнесешь записку по этому адресу». Ауров сунул в грязную руку несколько скомканных десяток. Принесишь ответ, получишь ещё столько же. Я буду ждать здесь, чтобы быстро. Одна нога здесь, другая там. Обрадованный неожиданным заработком, беспризорник помчался по улице. Аура спешился с улицы и остановился в подъезде недалеко от знакомого ему дома. Когда из ворот вместе с беспризорником вышли двое молодых мужчин, всё стало ясно. И пинок скорым шагом пошёл в противоположную сторону. Долго петлял по улице и ма переулкам, пока убедился, что за ним никто не идёт. Только после этого направился к палихе, к деревянному домику во дворе, заросшим сиренью. Задержанный чекистами беспризорник был похож на серого зверя. В теле грейки, из прорех которой торчала вата, перепоясанный верёвкой, босой и тощий, он сидел непреручаемо посверкивающими глазами из-под свалявшихся лохом. Хрусты дал, скупо цедил он. Сказал, отнеси. Какой он из себя спросил Нифонтов, жалостливо разглядывая парнишку? Обыкновенный. Голова с ухами, на двух ногах ходит. И пятки сзади. Тебя по-хорошему спрашивают. Отпустите, дяденьки. Чего я такого сделал? Беляк это был. Может, ты тоже за Деникинцев? Нет билити мамку убили в яславле, когда мятеж там был. Ну вот. А ты выходит им помогать взялся. Разве я знал? Да я бы тогда ему гаду горло перегрыз. Отец где? Не знаю. В 17 году с красным отрядом воевать ушёл. Сгинул, наверное, где-не-то. Сестрёнка та в гулящие подалась. Хлеба бы дали. 2 дня не жрал. Нифнтов вытащил из кармана горбушку, взвесил на ладони свою суточную норму и решительно отломил половину. Без призорник схватил хлеб и, наклонив голову, принялся покусывать его то с одного бока, то с другого. Не торопись. Звать тебя как? Сычуг. Кличка эта. Я, гражданин начальник, в шпанесе стою. Знаю, что не в благородном пансионе занимаешься фамилия у тебя должна быть, как у всех людей. Имя. У тебя ведь тоже голова с усами и на двух ногах ходишь. Беспризорник поморгал, видимо, решая для себя какой-то важный вопрос, и сказал, что его фамилия Киргиевков. Звать его Фёдором, а по отчеству он Степанович. Ну вот и полный титул обнаружился. С нами поедешь? Если схватим мы того, кто тебя с письмом поцеловал, опознать поможешь? Ладно, опознаю. «Вы в Чека меня повезете?» «В Чека, ты не бойся». «Я не боюсь. Можешь наших пацанов тоже взять? Возьмите их, дяденька. Холодно ведь, скоро будет. А у них ни у кого обудки нет. Вон, поглядите». Нифонтов повернулся к окну и увидел во дворе дома пеструю компанию беспризорников, терпеливо ожидавших задержанного чекистами дружка. «Нет, Киряков, компанию твою придется оставить» пайки на них у меня не хватит. Крушен, как было условлено, появился на полях поздним вечером. "Страх, Господи, непимах Андреевич", заторопился он, едва успев войти в комнату.